глава 2 иностранные купцы, торговавшие в возлы летом, приезжали в город весную к крестовому празднику, то есть дней за десять до праздника святого халварда. Народ стекался к этому празднику из всех приходов между озерами мёса и шведской границей. Так что первые две недели мая город кишел людьми. В это время лучше всего было делать закупки у чужестранцев, пока они еще не успели распродать слишком много. На обязанности сестры Потенции лежало закупать товары для нона Сеттера, и за день до праздника святого Халварда она обещала Инге, Бьерк и Кристин взять их с собою в город. Но около полудня в монастырь пришли родичи сестры Потенции на свидание с нею, и она, конечно, не смогла пойти в этот день. Тогда Инги Бьёрк выклинчила у неё позволение пойти им одним с Кристин, хотя это было против правил. в Впровожатые им дали старого крестьянина, который вкупился в монастырь жил там. Звали его Хоконом. Кристин жила в Нонесеттере уже целых три недели, и за всё время нигде не была, кроме монастырских дворов и садов. Она очень удивилась, увидев, насколько весна подвинулась вперёд за стенами монастыря. Маленькие рощицы среди полей покрылись светлой зеленью, белый лесной подснежник разросся плотным ковром под светлыми стволами деревьев. Яркие облака, предвестники хорошей погоды, плыли над островами фьорда, а легкие порывы весеннего ветра покрывали рябью синюю прохладную воду. Инги шла весело подпрыгивая, срывала пучки молодых листьев и нюхала их, поглядывая украдкой на прохожих. Но Хокон побронил ее. Разве благородный молодой девице к тому же еще и носящий монастырскую одежду, подобает вести себя таким образом? Девушки должны были взяться за руки и идти следом за ним тихо и чинно. Однако Инги Бьерк по-прежнему работала и глазами, и языком. Хокон был несколько глуховат. Кристин теперь тоже носила одежду послушницы Платье из некрашенной светло-серой шерсти шерстяной кушак и повязку на лбу. Поверх платья был накинут простой темно-синий плащ, капюшон которого накидывался на голову, совершенно прикрывая заплетенные в косы волосы. Хокон шагал впереди девушек с крепким украшенным медным набалдашником посохом в руке. Он был одет в длинный черный кафтан, на груди у него висел свинцовый Агнус Дэй, а на шляпе образ святого Христофора. Его белая борода и волосы были так тщательно расчесаны, что блестели на солнце, как серебро. Верхняя часть города, от монастырского ручья до усадьбы епископа, была очень тихой. Здесь не было ни лавок, ни постоялых дворов, и большая часть жилищ принадлежала родовитым и богатым людям из окрестных приходов. Дома выходили на улицу темными бревенчатыми стенами без окон. Но в этот день даже и здесь толкались целые толпы народу, и дворовые люди стояли у калиток, болтая с прохожими. Когда они дошли до дома епископа, то попали в настоящую давку. Посреди площади у церкви Халварда и монастыря Улова на зеленой лужайке были разбиты ларьки, и какие-то скоморохи заставляли ученых собак прыгать в обруче от бочек. Но Хокон не позволил девушкам остановиться и посмотреть на это и не разрешил Кристин войти в церковь. Он сказал, что ей будет куда занятнее посмотреть церковь в самый день праздника. Идя вниз по улице, что у церкви святого Климента, Хокон взял девушек за руки, потому что здесь была страшная давка и толкотня. Народ шел от пристани и из переулков между торговыми подворьями. Девушки намеревались пройти к Миклигорду, где сидели башмачники. Дело в том, что Инги Бьёрк нашла, что все платья, привезённые Кристин из дому, очень хороши и красивы, но сказала, что по большим праздникам Кристин нельзя надевать ту обувь, которую она привезла с собой из деревни. А когда Кристин увидела заграничные башмаки, которых у Инги Бьёрк была не одна пара, то почувствовала, что не успокоится до тех пор, пока не купит себе такие же. Миклигорд был одним из самых больших кварталов Восла. Он тянулся от пристани вверх до переулка Башмачников, и в него входило свыше 40 домов, расположенных вокруг двух больших дворов. А сейчас во дворах были еще понастроены ларьки, крытые дерюгой. Над их крышами возвышалась статуя святого Криспина. Внутри дворов была суетня и толкотня, кто покупал, кто продавал, Женщины бегали взад и вперед из поварни в поварню с котелками и ведрами. Дети вертелись под ногами у взрослых. Одних лошадей вводили в конюшни, других выводили во двор, а слуги таскали тюки с товарами в лавки и из лавок. Сверху с галерей, шедших вдоль верхнего жилья, где продавались самые лучшие товары, башмачники и их ученики зазывали девиц, размахивая перед ними пестрыми расшитыми золотом башмачками. Но Ингебьорк направлялась к той лавке, где торговал Дидрок-башмачник. Он был немец, но был женат на норвежке, и у него был собственный дом в Миклигорде. Старик торговался с каким-то господином в дорожном плаще и с мечом у пояса. Но Ингебьорк, не смущаясь, выступила вперед, поклонилась и сказала. «Добрый господин, не разрешите ли, чтобы сначала мы поговорили с дидраком Нам нужно вернуться домой в монастырь к вечерне» а у вас, быть может, больше досуга». Господин поклонился и отошел в сторону. Дидрак ткнул Ингебьорк локтем в бок и со смехом спросил, неужели они так здорово пляшут в монастыре, что она уже успела износить все башмаки, купленные в прошлом году. Ингебьорк, в свою очередь, толкнула башмачника и сказала, что, слава богу, башмаки у нее еще не изношены, но вот эта девушка... И тут она вытащила Кристин вперед. Тогда Дидрок с учеником вынесли на галерею целый ящик с башмаками, и немец стал выкладывать из него башмаки пару за парой, одни красивее других. Кристин должна была присесть на сундук, и Дидрок стал примерять ей башмаки. Тут были и белые, и коричневые, и красные, и зеленые, и синие башмаки с раскрашенными деревянными каблуками, и башмаки совсем без каблуков, башмаки с пряжками и башмаки с шелковыми завязками, башмаки из двухцветной и трехцветной кожи. Кристин, пожалуй, не прочь была бы купить их все, но они были так дороги, что она прямо ужаснулась. Не было ни одной пары, которая стоила бы дешевле целой коровы у них дома. Отец дал ей, уезжая, кошелек с маркой серебра мелкой монетой. Это должно было служить ей карманными деньгами, и Кристин думала, что у нее огромное богатство. Но теперь она поняла по лицу Инги Бьёрк, что, по её мнению, на эти деньги немного купишь. Инги Бьёрк тоже начала удовольствие ради примерять башмаки. Дидрок сказал, смеясь, что это не стоит ни гроша. Она тоже купила себе пару зелёных, как листья башмаков с красными каблуками. Сказала, что возьмёт их в долг, ведь Дидрок знает её и её родных. Однако Кристин заметила, что Дидроку это не особенно понравилось. Он и без того сердился, что высокий господин в дорожном плаще ушел из лавки. Девушки очень долго провозились с примеркой. Тогда Кристин выбрала себе башмаки без каблуков из тонкой лиловой кожи. Они были вышиты серебром с розовыми камнями. Ей только не нравилось, что в них были вдеты зеленые шелковые завязки. Но Дидрок сказал, что это он может сейчас переменить и провел девушек за собою в заднюю комнату лавки. Там у него стояли ларцы с шелковыми завязками и маленькими серебряными пряжками. Собственно говоря, башмачники не имели права торговать этими вещами. Многие ленты, к тому же, были слишком широки для обуви, а пряжки слишком велики. Девушки не могли удержаться, чтобы не накупить разных мелочей. А пока они пили с Дидроком сладкое вино, и он завертывал им покупки в кусок дерюшки, стало уже довольно поздно. Кошелек же Кристин значительно полегчал. Когда они снова вышли на Восточную улицу, то солнечный свет стал уже совсем золотым, а пыль от оживленного городского движения стояла над улицей, словно светлый пар от горячего пива. Погода была теплая и чудесная. Народ толпами шел с горы Эйкаберг с большими охапками молодых зеленых веток украшать горницы к празднику. Тут Ингебьорк пришло в голову, что хорошо бы пройти к мосту Иситабру. Во время ярмарок на той стороне реки на выгонах обычно бывают всякие забавы и фигляры из комарохи. Ингебьорк даже слышала, что туда должен был прийти целый корабль с заморскими зверями, которых будут показывать в балаганах на берегу. Хокона угостили в Миклигорде немецким пивом, и потому старик был очень сговорчив и благодушен. Так что, когда девицы взяли его под руки и начали усердно просить, он сдался, и все втроём направились в сторону Эйкаберга. За рекой встречались только редкие домики, разбросанные по зеленым склонам между рекою и крутым обрывом горы. Они прошли мимо монастыря Миноритов, и сердце Кристин сжалось от стыда. Ей вспомнилось, что она собиралась отдать большую часть своих денег за упокой души Арна но ей не хотелось говорить об этом священнику в Ноносетере. Она боялась, что ее начнут расспрашивать. Она думала, что ей, может быть, удастся посетить обитель босоногих братьев, если брат Эдвин находится сейчас в монастыре. Она была бы так рада увидать его, но вместе с тем не знала, как ей поприличнее обратиться к кому-нибудь из монахов и объяснить ему свое желание. А теперь у нее осталось так мало денег, что еще неизвестно, хватит ли их заплатить за заупокоенную обедню. Может быть, придется довольствоваться только толстой восковой свечой. Вдруг со стороны поляны на берегу послышался страшный вопль, вырвавшийся из бесчисленных глоток. Словно буря пронеслась над сбившейся в одну кучу толпой, и затем народ своим и криком бросился прямо на них, все в диком ужасе и кто-то, пробегая мимо, крикнул Хокону и девушкам, что вырвались на волю леопарды. Они бросились бежать обратно к мосту и слышали, как бежавшие около них кричали друг другу, что один из балаганов опрокинулся, и два леопарда вырвались на волю. Кто-то упомянул и змею. Какая-то женщина как раз перед ними уронила маленького ребенка. Хокон перешагнул одной ногой через малютку и встал над ним, защищая его. Через мгновение девушки увидели старика далеко в стороне от себя с ребенком на руках и потеряли его из виду. Возле узкого моста напор был так велик, что девушек оттеснили в сторону от дороги на поле. Они видели, как люди сбегали к реке по крутому берегу. Молодые парни пускались в плавь, а пожилые люди прыгали в стоявшие у берега лодки, которые в одно мгновение наполнялись народом и могли вот-вот затонуть. Кристин пыталась заставить Ингебьорг выслушать её, кричала ей, что им надо бежать к монастырю миноритов, откуда уже выбегали монахи в серых рясах, старавшиеся собрать у себя перепуганных людей. Кристин была не так напугана, как её подруга. Да и никаких диких зверей они не видели, но Ингебьорг совершенно потеряла голову, а когда толпа снова пришла в волнение, и была оттеснена обратно с моста, потому что целый отряд мужчин, успевшего оружиться в ближайших домах, пробивался обратно, кто пеший, а кто верхом. Инги Бьерк едва не попала под коня. Она испустила пронзительный вопль и помчалась вверх по направлению к лесу. Кристин никак не ожидала, что ее подруга может так бегать. Ей невольно вспомнилась свинья, которую гоняют по двору и бросилась следом, чтобы, по крайней мере, им не потерять друг друга. Они забежали уже далеко в чащу леса, когда, наконец, Кристин удалось остановить Инги Бьёрк на тропинке, которая, очевидно, вела вниз на Треллоборгскую дорогу. Некоторое время девушки молча стояли, чтобы немного отдышаться. Инги Бьёрк всхлипывала, проливала слезы и говорила, что ни за что не решится идти обратно, одна через весь город до самого монастыря. Кристин тоже подумала, что это будет не особенно хорошо, потому что на улицах так неспокойно. Она решила, что им нужно постараться найти какой-нибудь дом, где они, может быть, смогут нанять мальчика, который и проводит их домой. Ингебьерк считала, что немного дальше у берега реки, должна проходить проезжая дорога на Треллоборг, а вдоль дороги, как она знала, было расположено несколько домов. Тогда девушки пошли дальше вниз по тропинке. Обе были взволнованы, и им показалось, что они шли очень долго, когда, наконец, увидели дом среди поля. На дворе за столом под ясенями сидели несколько мужчин и пили. Какая-то женщина прислуживала им, подавая кувшины. Она удивлённо и кисло взглянула на двух девушек в монастырской одежде, и, по-видимому, никому из мужчин не хотелось пойти провожать их, когда Кристин рассказала, в чём дело. Однако, в конце концов, двое молодых парней встали из-за стола со словами, что они проводят девиц Данона Сеттера, если Кристин заплатит им один эртуб. Она поняла по их выговору, что они не норвежцы, но ей показалось, что они выглядят порядочными людьми. Правда, она подумала, что они запрашивают бесстыдно много, но Инги Бьёрк была перепугана до смерти, а Кристин считала, что им нельзя идти домой одним так поздно. Поэтому она согласилась. Не успели они выйти на лесную тропинку, как парни стали держаться к ним ближе и вступили в разговор. Кристин это не понравилось. Но она не хотела показать виду, что боится, и поэтому спокойно отвечала на их вопросы рассказала про леопардов и спросила парней, откуда они родом. При этом она все время оглядывалась по сторонам, как будто ожидая каждую минуту встречи со своими слугами. Она вела разговор так, словно слуг этих было много. Тогда парни стали говорить все меньше и меньше. Кристин, кроме того, очень мало понимала из их речей. Через некоторое время она заметила, что они идут не по той дороге, по которой они шли с Инги -Бьёрк тропинка шла в другом направлении, больше к северу. И Кристин показалось, что они зашли чересчур далеко. В глубине ее души тлел страх, но она не пускала его в свои мысли. Ее странно подбадривало то, что с нею инги бьорка, что она такая глупая. Поэтому Кристин чувствовала себя обязанной решать и действовать за них обеих. Она украдкой под плащом вытащила крест частичкой мощей, полученные ею от отца сжала его в руке и начала горячо молиться про себя, чтобы им удалось поскорее встретить кого-нибудь. Она старалась призвать на помощь все свое мужество и не обращать ни на что внимания. Сейчас же вслед за этим она увидела, что тропинка выходит на дорогу. В этом месте в лесу была лужайка. Город и залив лежали далеко внизу. Парни завели их бог знает куда, с умыслом или же по незнанию местности. Они находились высоко на горе и далеко к северу от моста Ии-Тарбу, который был виден отсюда. Дорога, на которую они теперь вышли, вела, казалось, как раз туда. Тут Кристина остановилась, вынула кошелёк и начала отсчитывать на ладонь десять пеннингов. «Ну, добрые люди», — сказала она, — «теперь уж мы больше не нуждаемся в провожатых. Отсюда мы и сами найдём дорогу. Спасибо вам за беспокойство». А вот та плата, о которой мы с вами сговорились. Да благословит вас Бог, добрые друзья». Парни переглянулись с таким глупым видом, что Кристин едва не улыбнулась. Но тут один из них заметил с безобразной усмешкой, что дорога вниз к мосту очень пустынна, неблагоразумно будет идти им одним. Едва ли найдутся такие негодяи или дураки, которые будут приставать к двум девушкам тем более, что на них монастырская одежда», — отвечала Кристин. «Мы предпочитаем идти отсюда одни». И она протянула деньги. Парень схватил Кристин за кисть руки, придвинулся лицом к ее лицу и произнес что-то. Кристин поняла, что он отпустит их, если она поцелует его и отдаст ему свой кошелек. Ей вспомнилось лицо Бентейна, тоже у самого ее лица. И на одну минуту ее охватил такой ужас, что ей стало дурно и у нее потемнело в глазах. Но она сжала губы, призвала в своем сердце Бога и Деву Марию, и в тот же миг ей показалось, что до ее слуха донесся топот копыт по тропинке, идущей с севера. Тогда она ударила парня кошельком по лицу с такой силой, что он пошатнулся, и толкнула его в грудь так, что он слетел с тропинки вниз прямо в чащу. Второй немец схватил девушку сзади, вырвал из ее рук кошелек и так рванул за шейную цепочку, что та разорвалась. Кристин чуть было не упала, но тут же вцепилась в парня, стараясь отнять у него свой крест. Он хотел вырваться, теперь уж и грабители услыхали, что кто-то едет. Инги Бьерк громко и отчаянно закричала, и всадники, ехавшие по тропинке, пустили лошадей во всю прыть. Они выехали из лесной чащи их было трое ингиьорг с воплем побежала к ним навстречу и они соскочили с коней кристин узнала господина из лавки дидрака он обнажил меч схватил за шиворот немца с которым кристин боролась и начал лупить его клинком повернутым плашмя спутники всадника помчались за другим парнем поймали его и принялись колотить в свое удовольствие кристин прислонилась к скале. Теперь, когда опасность уже миновала, ее бросило в дрожь, но сильнее испуга было изумление, что ее молитва была так скоро услышана. И вдруг взгляд ее упал на Инги Бьер. Та сдвинула капюшон на затылок, отбросила на плечи плащ и спокойно перебрасывала на грудь свои тяжелые белокурые косы. При этом зрелище Кристин разразилось смехом. Силы ее покинули, и, не будучи в состоянии остановиться, она должна была схватиться за дерево. Как будто у нее в костях была вода вместо мозга, так она ослабела. Она вся тряслась, смеясь и плача. Господин подошел к ней и осторожно положил руку на ее плечо. «Вы, видно, испугались больше, чем хотели показать», сказал он, и голос у него был ласковый и красивый. «Но возьмите себя в руки» вывели себя так мужественно во время опасности. Кристин смогла только кивнуть ему головой. У него были красивые светлые глаза на узком матово-смуглом лице и черные, как смоль, волосы, довольно коротко подстриженные на лбу и за ушами. Инги Бьерк успела поправить волосы. Она подошла и поблагодарила незнакомца в самых изысканных выражениях. Отвечая ей, тот продолжал держать руку на плече Кристин. «А этих пташек, — сказал он своим людям, державшим немцев, те сказали, что они с какого-то ростокского корабля, — нам придется взять с собой в город, чтобы запереть в темницу. Но сперва проводим этих девиц до монастыря. У вас, вероятно, найдутся ремни, чтобы связать их? Вы хотите сказать «девиц, Эрланд?» — спросил один из его спутников. Оба они были молодые и хорошо одетые парни и все еще были в возбуждении после схватки. Их господин нахмурил брови и хотел было резко ответить, но тут Кристин положила руку на его рукав. «Отпустите их, дорогой господин». Она слегка вздрогнула. «И мне и сестре моей было бы неприятно, если бы об этом стали болтать». Незнакомец взглянул на нее, закусил губу и кивнул в знак согласия того, что он понял. Потом дал обоим пленникам плашмя мечом по подзатыльнику, так что те полетели на землю. «Ну, удирайте», — сказал он, пнув их ногой, и они пустились бежать во все лопатки. Господин снова повернулся к девушкам и спросил, не пожелают ли они поехать верхом. Инги Бьёрк дала себя посадить в седло Эрланда, но оказалось, что в нём она не может усидеть. Она тотчас же соскользнула на землю. Он вопросительно взглянул на Кристин, и та сказала, что привыкла ездить верхом в мужском седле. Он взял ее под колени и посадил в седло. Сладкая и приятная дрожь пробежала по ее телу от того, что он так осторожно держал ее, несколько отстраняясь, как будто боялся быть к ней чересчур близко. Дома никто, помогая ей садиться на коня, не заботился о том, не прижмет ли ее к себе. Она удивилась, почувствовав, что ей оказано уважение. Рыцарь, как Ингибьёрг называла его, хотя он носил только серебряные шпоры, предложил руку подруге Кристин, а его слуги вскочили на коней. Ингибьёрг непременно хотела, чтобы они проехали к северу от города под горами Рюин и лесом Марта Стокер, а не по улицам. Сперва она сослалась на то, что господин Эрланд и его слуги носят полное вооружение, не так ли? Рыцарь серьезно ответил, что запрещение носить оружие соблюдается не так уж строго, ведь им ехать в дальний путь. Кроме того, весь город теперь охотится на диких зверей. Тогда Инги Бьерк заявила, что она боится леопардов. Кристин отлично понимала, что Инги Бьерк, Хочется пройти самые длинные пустынной дорогой чтобы побольше поболтать с эрландом Вот уже второй раз нынче мы задерживаем вас господин сказала кристин и эрланд серьезно ответил это ничего не значит Я еду сегодня только до гердер рюда а ночи теперь светлые Кристин нравилась, что он не шутит и не насмехается, но говорит с ней как сровней или даже еще больше того она вспомнила о Симое Ей еще не встречались другие молодые люди из придворного круга. Впрочем, этот человек был, вероятно, старше Симона. Они спустились в долину под горами Рюэн и поехали вверх вдоль ручья. Тропинка была узкая, и молодые кусты хлистали Кристин мокрыми душистыми ветвями. Здесь внизу было немного темнее, вдоль ручья воздух был прохладнее, и листва покрыты росою. Они медленно продвигались вперед, и топот копыт глухо отдавался по влажной заросшей тропинке. Кристин покачивалась в седле, слыша позади себя болтовню инги-бьорк и низкий спокойный голос незнакомца. Он говорил мало и отвечал словно не в попад. Кристин подумала, что он как будто в таком же настроении духа, как и она сама. Она чувствовала себя во власти какой-то странной дремоты но вместе с тем на душе у нее было спокойно и хорошо, так как все события дня благополучно миновали. Словно пробуждение настало, когда они выехали из леса на зеленая луга ниже марта Стокера. Солнце уже зашло, и город с фьордом лежали под ними в ясном и бледном свете. Над горами Акера серовато-голубое небо было обрамлено светло-желтой полосой. В вечерней тишине все звуки доносились до них издалека, как будто рождаясь из прохладных глубин. Где-то на дороге скрипели колеса телеги, в усадьбах псы перекликались лаем, а из леса за их спиною теперь неслось голосистое пение и щебетание птиц. Солнце зашло. В воздухе пахло гарью от сжигаемых листьев, а вдали на одном из полей дрожал красный отблеск костра. Большой цветок пламени давал понять, что ясность ночи была только одной из степеней тьмы. Они уже ехали между изгородями монастырских полей, когда незнакомец снова заговорил с Кристин. Он спросил, не кажется ли ей, что будет лучше, если он проводит их доворот и попросит разрешения поговорить с Саботиссой, чтобы рассказать ей, как все произошло. Но Ингебьорг предпочитала проскользнуть через церковь, Тогда, может быть, удастся проникнуть в монастырь так, что никто не заметит их слишком долгого отсутствия. Может быть, сестра Потенция позабыла о них, занятая своими посетителями. Кристин почему-то не удивилась, что на площади перед западными воротами церкви было так тихо и безлюдно. Обыкновенно по вечерам здесь было очень оживленно, так как соседи сходились в церковь-монахинь. Тут же вокруг церкви, кроме того, стояло довольно много домов, где жили вкупившиеся в монастыре слуги миряне. Здесь они распрощались с Эрландом. Кристин стояла, лаская его коня. Конь был вороной с красивой головой и кроткими глазами. Она нашла, что он похож на Мурвина, на котором она ребенком всегда ездила дома. «Как зовут вашего коня, господин?» Спросила она, когда конь отвернулся от нее и стал обнюхивать грудь хозяина. «Байерт», — сказал тот и посмотрел на нее через шею лошади. «Вы спрашиваете об имени моего коня, но не о моем?» «Я бы очень хотела знать ваше имя, господин», — ответила Кристина и слегка поклонилась. «Меня зовут Эрланд, сын Никулауса», — сказал он. Примите тогда мою благодарность, Эрланд Сен-Николауса, за добрую услугу, оказанную нам сегодня», сказала Кристин, протягивая ему руку. И вдруг покраснела, как зарево и хотела выдернуть руку из его руки. «Не родственница ли вам Фру Осхельд, дочь Геута из Довра?» спросила она. С удивлением увидела Кристин, что Эрланд сильно покраснел. Он неожиданно выпустил ее руку и ответил. Она моя тетка по матери. Так и есть. Я Эрланд, сын Николауса из Хьюсабю». Он так странно посмотрел на девушку, что та еще больше смутилась, но затем овладела собою и сказала, «Мне следовало бы поблагодарить вас в более красивых выражениях, Эрланд, сын Николауса, но я, право, не знаю, что вам сказать». Он поклонился ей, и Кристин подумала, что теперь пора прощаться, хотя ей очень хотелось поговорить с ним подольше. Уже в церковных дверях она обернулась, и увидев, что Эрланд продолжает стоять около своей лошади, помахала ему на прощание рукой. В монастыре царило большое волнение, и все страшно переполошились. Хокон послал верхового с известием о случившемся, а сам ходил по городу, разыскивая девиц. На помощь ему из монастыря послали людей. Монахи не слышали, будто дикие звери убили и сожрали двоих детей в городе. Это была ложь. Леопард, в действительности был всего один леопард, был пойман еще до вечерни слугами из королевской усадьбы. Кристин стояла молча с опущенной головой, пока Аббатиса и сестра Потенция изливали на девушек свой гнев. Все в ней как будто спало. Инги Бьерк плакала и пыталась возражать, ведь они пошли с ведома сестры потенции с почтенным провожатым, и разве они виноваты в том, что случилось после? Но Фру сказала, чтобы они отправлялись в церковь и оставались там до полуночи. Пусть они постараются обратить свои мысли на мир духовный и возблагодарят Господа за то, что Он спас их жизнь и честь. «Теперь Бог ясно открыл вам всю истину о мире», — сказала она. «Дикие звери и слуги дьявола угрожают его детям на каждом шагу, и нет вам спасения, если вы не прилепитесь к Богу, взывая к Нему и молясь». Она дала каждой из них по зажженной свече и приказала идти сестрой Цицилией, дочерью Борда, которая часто молилась в церкви в полном одиночестве всю ночь напролет. Кристин поставила свою свечу на алтарь в пределе святого Лаврентия, и опустилась на колени на скамью для молитвы. Она пристально и неподвижно смотрела на пламя, тихо читая Патер Ностер и Ава-Мария, и мало-помалу сияние свечи словно окутало ее, отогнало все то, что было в ней ее и этого света. Она почувствовала, что сердце ее раскрывается, переполняясь благодарностью, хвалой и любовью к Богу и его кроткой матери. Они были так близко от нее. Она и прежде знала, что они видят ее, но в эту ночь она это почувствовала. Мир предстал перед ней словно в видении. Темная горница, в которую врывается столб солнечных лучей. Пылинки толпятся и летают взад и вперед между мраком и светом. И Кристин почувствовала, вот, наконец, она погрузилась в солнечный луч. Ей казалось, что она охотно провела бы в этой тихой, объятой ночной темнотой церкви сколько угодно времени. Эти редкие пятнышки света, как золотые звездочки среди ночи, сладковатый застарелый аромат курений и теплый запах горячего воска, и сама она, ищущая покоя у своей собственной звезды. Кончилась какая-то большая радость, когда сестра Цицилия подошла неслышной скользящей походкой к Кристин и тронула ее за плечо. И три женщины, низко приседая перед алтарями, вышли через маленькую южную дверь на монастырский двор. Инги Бьерк была такая сонная, что легла без болтовни. Кристин была рада этому. Ей не хотелось, чтобы ее тревожили после того, как ей только что так хорошо думалось. И еще она была рада, что им не позволяют снимать на ночь сорочки. Инги Бьерк была такая толстая и сильно потела. Она долго лежала без сна, однако глубокий поток сладостных чувств, уносивший ее ввысь, когда она стояла на коленях в церкви, не возвращался больше. Но все-таки она еще чувствовала в себе его теплоту и горячо возблагодарила Бога. Ей казалось, что она ощущает душевную силу, молясь за своих родителей и сестер, и за упокой души Арны, сына Гюрда. «Отец», — подумала она, — она так тосковала о нем, обо всем том, что они пережили вместе, до того, как Симон Дарре вошел в их жизнь. Какая-то новая нежность к нему переполнила ее сердце, словно предвестие материнской любви и материнского горя было сегодня в ее любви к отцу. Она смутно чувствовала, что в жизни было много такого, чего не досталось на долю отца. Ей вспомнилась старая черная деревянная церковь в Гердерюде. Она видела там нынче на Пасху могилки своих трех братцев и бабушки родной матери отца Кристин, дочери Сигерда, которая умерла, произведя Лавранса на свет. Что понадобилось Эрленду, сыну Николаса в Гердерюде, Кристин не могла себе представить. Она сама не знала, что продолжала думать о нем весь этот вечер, но воспоминания о его узком смуглом лице и тихом голосе все время присутствовало где-то в полумраке над ее душой за озаренным свечою кругом. Когда она на следующее утро проснулась, солнце ярко светило в спальню, и Инги Бьерк сообщила ей, что Фру Груа сама приказала сестрам-белицам не будить их к ранней утренне. Теперь им позволили идти в поварню и поесть. Кристин почувствовала радость и теплую благодарность за доброту Аббатисы. Казалось, будто весь свет желал ей только добра.